Пожалуй, в сегодняшнем мире без вас не обойтись, задумчиво сказала она. Но каково сознавать, что по вашей вине люди остаются без работы? Он пожал плечами. Так уж твоена жизнь. Я лишь выполняю служебный долг. Мы славимся объективностью, и это от нас и ждут. Мы консультанты по вопросам управления, а не армия спасения. Идя на работу, мы оставляем наши сердца дома. Вы сейчас играете. Я не верю, что вы такой бесчувственный. Наверное, вы не любите свою работу. Ну, люблю, не люблю, какое это имеет значение? Тихо сказал он и добавил более оживлённо. Теперь, когда вам известно про меня всё самое худшее, признайтесь, дорогая мисс Трейси Лоренс, в каких грехах могли бы исповедоваться вы?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 Я развожусь. Сколько лет вы прожили с мужем? 2 года. Это наша общая ошибка. Чем он занимается? Он театральный режиссёр. Совсем как сегодняшняя пьеса: без наталант, а ума не на грош. К тому же у него гипертрофированное я.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 Она напоминала ему знакомых деловых женщин, которые карабкаются наверх и стараются доказать, что могут быть сильнее мужчин. Ей не идёт так держаться, подумал Майкл, слишком она красивая и женственна. А чем вы зарабатываете на хлеб? Я дизайнер. Рисую узоры для ткани, обоев. И хорошо получается, неплохо. Она пожала плечами. На хлеб хватает. У меня ценится. Вы, наверное, не рассидели в кресле, обитом моей тканью, довольны своей работой, думаю, больше, чем вы. С вызовом сказала она. Да, я люблю её за радость творчества, трессировала улыбнулась. У неё была по поразительная улыбка, естественная, почти детская, вокруг глаз собирались прелестные крохотные морщинки, но улыбалась она редко, словно ей было безразлично, нравится она окружающим или нет. Итак, сказала она, вступительная часть завершена, э, вступительная к чему? Внезапно юмор стал жёстким. Я имею в виду биографию. Идём дальше. И куда? он был решительный теперь настало его очередь пожать плечами «Ну, всё зависит от вас вы через всё опытные сказала она почему вы так считаете умеете говорить с женщинами всё по плану немного тихой музыки хорошо отрепетированная ария и вот мы уже в постели весьма можно вы правы задумчиво сказал он: "Извините, но поверьте, ни с кем на свете я не говорил так, как сегодня с вами. Убей меня Бог, я и сам не понимаю, почему я это сделал. Надеюсь, вы мне верите. Это тоже звучит заученно". "Упрямо сказала она: "Я начинаю думать, что вы для меня слишком крепкий орешек, может быть". Она поставила бокал. "Ну, а теперь мне пора домой". Завтра рано вставать. В субботу я приглашена за город. Как и следовало ожидать, сказал он. Я тоже приглашён завтра за город. Как и следовало ожидать, улыбнулась она. Майкл рассмеялся. Но я не поеду, сказал он.